Юлия Резник. Мой папа – плейбой. Глава 1. «Ты не мог поговорить погромче? Что ты сломал?» – уточнила Рита у трубки, перекрывая шум дорожных работ, ведущихся аккурат возле здания ее офиса. В руках Рита сжимала папку с распечаткой новенького проекта, и довольно увесистую сумку, а потому трубку ей приходилось удерживать плечом, что тоже не добавляло четкости звуку. Руку. Поломал руку. Мы поехали в Порт-Авентуру, катались на разъяренном бака, потом отправились в сплав по Град-Каньону, а уж на Диком Буффало это и случилось. Постой! Кто поломал руку? Насторожилась Рита. Так Марик, кто же еще? «Говорю ведь, это случилось на Диком Буфало. Дикий Буфало, тот еще зверь». «Какой нахрен Дикий Буффало, Свизерский?» зашипела Маргарита в трубку. «Ты хочешь сказать, что угробил моего сына в вашу первую же совместную вылазку?» «Почему сразу угробил?» «Такое случается», оправдывался ее бывший. «Разве это плохо, что парень растет настоящим мужчиной?» Да на том аттракционе взрослые мужики в три ручья плакали и просили их снять. Возможно, это потому, что у них остались хоть какие-нибудь мозги. Рита ворвалась в прохладный холл бизнес-центра и прислонилась закипающим лбом к стене. Пышные сочные ветки раскидистой пальмы скрыли ее от любопытных глаз. Рита втягивала носом воздух и выдыхала ртом, убеждая себя, что никакой трагедии не случилось. Марик? просто поломал руку. Вот ведь чувствовала. Чувствовала, что этим закончится дело. Нужно, наверное, поставить свечку, что всё ограничилось лишь сломанной рукой, потому что от папочки ее сына можно было ожидать чего угодно. А она тоже хороша. Надо было стоять на своем и не поддаваться на провокации. «Я так и знал, что ты будешь орать!» «Ну, знаешь...» — вмиг завелась Рита Пановой. У Свизерского обнаружился прямо какой-то дар — выводить ее из себя. Серьезно, Обычно уравновешенная и смешливая, рядом с ним она вспыхивала, как порох. Впрочем, как тут не вспыхнуть? «А я что говорю? Ты совершенно невыносима!» «Заткнись! Заткнись, Бодя, Богом тебя прошу! Не буди во мне зверя!» «Так, я хочу поговорить с Марком!» «Передай ему трубку». Вновь обретя контроль над собой, распорядилась Рита. «Не могу, он только уснул. День был очень насыщенный». «С ним точно все хорошо». «Да, самый обычный перелом. У меня таких с полдюжины было еще хуже». «Избавь меня от долгого и унылого перечня своих многочисленных травм». «Не таких уж и многочисленных», — обиделся собеседник. «Я в отличной форме». что не может меня не радовать», пробормотала Рита, выбираясь из своего укрытия. Еще немного, и она опоздает на совещание, которое сама же и назначила». «Ты никак на алименты намекаешь?» проявил чудеса догадливости Свизерский. Но надо же! Оказывается, не все мозги отбил». «Ещё бы! Пока находятся идиоты, готовые платить миллионы долларов за махание клюшкой и выбивание зубов», «Я могу быть спокойна за благосостояние своего ребенка. Вряд ли с твоей пенсии по инвалидности много стрясёшь». «Слушай, Бодя, а в Америке вообще как? Пенсию по инвалидности платят?» «Ну ты стерва». «Ты прав. Нельзя смеяться над больными людьми», — согласилась Рита в последний момент, заскакивая в переполненный лифт. Вернемся к делу». «Сейчас я отменю все запланированные встречи, закажу билеты до Барселоны и забронирую номер в гостинице. Ваш адрес у меня имеется. Алло, алло!» В какой-то момент связь оборвалась. Да чтоб тебя! Едва не пропустив свой этаж, Рита вывалилась из лифта и пронеслась по коридору. Вот уже пара лет, как она смогла себе позволить перевести свой офис поближе к центру. что как бы само собой намекала. Дела у нее шли довольно неплохо. Тьфу-тьфу. Пройдя через приемную, Рита бросила на ходу. «Ольга Павловна, зайдите ко мне». И захлопнула за собой дверь кабинета. День только начался, а она чувствовала, что ей просто необходимо выпить. В какой-то момент жизни зона ее комфорта плавно перекочевала в винноводочный отдел, и она с точностью до секунды знала, когда это случилось. Около года назад Рите позвонил агент Свизерского и через переводчика сообщил, что его сиятельная задница желает увидеться с сыном. Рита тогда подумала, что это чья-то злая шутка, и бросила трубку. Второй раз он позвонил на следующий день и был очень настойчив. Бормотала каких-то правах и взывал к ее разуму. В общем, она его открытым текстом послала. "Ага", так и сказала. Фак ю, уважаемый Джон!» «Или Джек!» «Или как там его?» «Да к черту!» Ее дорогая мамочка сказала бы, что такое поведение – прямое следствие ее психологической незрелости. Мама Риты была большим специалистом в вопросе психологической незрелости, точно так же, как и во многих других вопросах. В общем, она могла отправляться по неизвестному адресу на пару с Джоном, или Джеком, или как там его. Дверь в кабинет открылась. На пороге возникла монументальная фигура Ольги Павловны. В руках она держала небольшой серебряный поднос, на котором возвышалась Ритя на утренняя чашечка кофе. Ольга Павловна варила потрясающе кофе. Маргарита благодарно кивнула. «Я так понимаю, у нас ЧП?» «Можно и так сказать». «Я должна уехать на несколько дней. Отмените все встречи до конца недели и закажите билеты до Барселоны на ближайший рейс. Совещание пусть проведет Игорёк. Он в курсе текущих планов. Впрочем, будет лучше, если он все же зайдет. Я сориентирую». Проводила инструктаж Рита, просматривая содержимое кошелька. «Паспорт». Щелкнула пальцами и снова нырнула в сумку. «А как же проект Ивановых?» «Ах да, это тоже ложится на Игорька, я уже все подготовила». Взгляд скользнул по лежащей на столе папке. Ему останется только убедить их, что это то, что им нужно. Сделать это будет сложно, со вкусом у этих ребят большая беда. Ольга Павловна покачала головой и что-то пометила у себя в блокноте. «Риточка, вы меня простите, но что все же произошло?» Уже у самого порога не сдержала интереса секретарша. «Хорошая, хорошая Ольга Павловна. Прелесть, а не женщина». Вообще-то, на заре своей карьеры Рита имела совсем другие представления о том, как должен выглядеть секретарь в успешной фирме, и Ольга Павловна совсем не вписывалась в то ее представление. Она была лет на двадцать старше необходимого, килограмм на тридцать тяжелей и на пол полжизни опытнее. Но ни на секунду Рита не пожалела о том, что приняла ее на работу. «Марик руку сломал. Вот как чувствовала я. Нельзя его одного отпускать». Опять завелась, выбираясь из-за стола. «Ох, и как это случилось?» «Я не в курсе подробностей. Несчастный случай на каком-то аттракционе», – вздохнула Рита. «Ну это что? Мальчишки!» философски протянула Ольга Павловна, как будто этот факт на самом деле все объяснял. «Да-да, мальчишки. Ольга Павловна, пожалуйста, билеты мне нужны как можно скорее. Я сейчас домой соберу хоть какие-то вещи». «Ах, да!» – спохватилась женщина. «Это я быстро. Вы поезжайте, а билеты я вам сброшу по электронной почте». «Да, будьте любезны. Я сейчас с Игорьком переговорю и сразу уеду». Игорёк все понял с лёту. Хороший, талантливый мальчик, с которым ей очень повезло. Его инструктаж не занял много времени, так что уже через 10 минут Рита снова выскочила в душный июньский день. Рассыпанные кучи асфальта жутко воняли. Казалось, этот мерзкий запах впитывается в её кожу и разъедает глаза. Липкая испарина вмиг покрыла всё её тело, шея под волосами взмокла. Рита на бегу достала из сумки резинку и собрала волосы в хвост, мысленно проклиная Свизерского. «Сына ему, как же!» – бубнила она, спускаясь в метро по эскалатору. «Только через мой труп». Богдан Свизерский собственной персоной соизволил ей позвонить буквально через неделю после их последнего разговора с его агентом. До этого дня последний раз Рита слышала о Свизерском ровно 13 лет назад. поэтому было бы, наверное, логично, если бы она его не узнала. Но нет, разве можно было забыть этот сексуальный бархатный тембр, который с годами стал еще более привлекательным? Разве его вообще можно было забыть? Она думала, что справилась с этим, а на деле... На деле Марго реагировала на Богдана так же остро, как когда-то давно. «Маргарита, здравствуй, это Богдан Свизерский, нам нужно поговорить». «С чего бы это?» — поинтересовалась она, с удовольствием отмечая, что ее голос практически не дрожит. «Послушай, я знаю, что последние двенадцать лет был не самым лучшим отцом на планете. Это ты правильно заметил. Но сейчас я бы хотел все исправить». Серьезно? подозрительно протянула Рита, судорожно соображаясь, какого перепуга Богдану мог понадобиться ее сын. Во вдруг проснувшиеся отцовские чувства Свизерского она не верила категорически. И, если так разобраться, имела на то полное право. «Так и есть. Послушай, я хотел бы встретиться с ним. Чудеса! Двенадцать лет не хотел, а тут нате!» «А, кажется, я понимаю. Тебе шайба между ног прилетела». «Что? Шайба? О чем ты?» «Говорю, тебе такие отбили яйца?» «Что за бред ты несешь? «Нет? Ну тогда я не знаю. Ты переболел свинкой? За ППП? Верикоцеле? «Да ничем я не болел». «Точно? Тебя хорошо обследовали?» Стояла на своем Рита, которая, наконец, нашла объяснение его неожиданно проснувшимся отцовским чувствам. «Что, если Свизерский утратил способность иметь детей?» «Мне кажется, что я тебя совершенно не понимаю». «Это ничего», — успокоила Рита бывшего. «Ты же за океаном сколько уже?» «Ах, да, без малого тринадцать лет. Вот, там и оставайся». «Послушай, у меня есть права, которыми я хочу воспользоваться». «Ты серьезно вообще? Думаешь, можешь убежать от нас на другой конец света, а потом через столько лет что-то требовать?» «Ещё как могу. Если ты помнишь, от сына я не отказывался». Рита даже окосела от такой наглости. «Ну, может быть, не окосела, но глаз точно задергался. Она разозлилась и никак не могла взять под контроль свою злость. Ей не нравилась та женщина, в которую ее превращал Свизерский, злорадная, мстительная мымра. Рита была бы и рада вести себя как-то иначе, более сдержанной по-взрослому, но та ужасная боль, которую он ей причинил, всё то, что она пережила в одиночестве, преданная им и напуганная, сводили на нет все ее усилия. «Он тебя видеть не захочет», – без тени сомнений озвучила Рита свой последний и решающий аргумент. «Что говорит лишь о том, что ты совершенно не знаешь Марка?» «Да пошел ты! Знаешь, куда?» На этот раз обозначать направление посыла она не стала, сдержалась каким-то чудом и была тем невыносимо горда, Отбросила трубку, оперлась ладонями о столешницу и несколько раз глубоко вдохнула. Не отказывался он. «Как же!» «Он не то, что отказывался. Он... он...» «Мама, а ты чего здесь пыхтишь?» «Марик, привет, Золотой. Я не заметила, как ты пришел. «Угу, я так и понял. Что-то случилось?» Уточнил сынок, сгружая на пол огромную сумку со своим снаряжением. «Нет-нет, ничего». «Зачем ты это сюда приволок? Тащи в гардеробную. Да, не забудь разобрать, не то опять все завоняется. Только уже, наверное, давай после ужина. А пока мой руки». Марк кивнул и пошел прочь из кухни, волоча за собой следом баул. Через несколько секунд в ванной зашумела вода. «Не забудь сунуть грязные вещи в корзину!» – проорала Рита из кухни и, смахнув набежавшие слезы, заглянула в духовку, где на слабом огне томился сытный мясной рулет. Это был их с Марком «Мир». Это дом, это кухня, эти разговоры за ужином. Даже грязные вещи сына, которые он регулярно забывал за собой убирать, это была тоже лишь их история. История семьи, которая складывается день за днем, год за годом. Семьи, в которой не было места для Богдана плейбоя Свизерского, звезды НХЛ, любимца женщин и репортеров. Что он знал о своем сыне? Ничего. Он хотя бы помнил, когда у Марика день рождения. Может быть, ведь это был единственный черный день в истории Богдана Свизерского, конечно, за исключением разве что дня их с Риточкой встречи. «Пахнет вкусно», — заявил ребенок, потянув воздух носом. «Я старалась», — вымоченно улыбнулась Рита, — «как прошла тренировка». «Нормально, я отрабатывал вброс. Олег Георгиевич согласился с отцом насчет того, что мне нужно над этим серьезно поработать». Шаря в холодильнике пробубнил Марик. Рита качнула головой, гордясь успехами сына, — И лишь спустя ненормально долгое, растянутое во времени мгновение, спросила «С каким отцом?»